Глава 22 Я полностью контролировал свою часть пляжа, где находились Лифа и Комбат, чтобы с ними ничего не случилось. А тут все может произойти, есть звоночки. Например, из всех щелей валят зомби. До этого были только скелеты, а теперь и зомби подвезли. Самое смешное, что замку... Идут длинные высокие ступени. Зомби так быстро и неаккуратно бегут, что к низу скатываются живым клубком. Не все из них выживают, так как головы у них не железные. Хотя это и выглядит смешно, но вот убивать их было тяжело. Лупить в ту кучу всем, что у меня есть, бесполезно. На это тратится слишком много боеприпасов. А стрелять зомби в руку или в живот нет никакого смысла. Нужно конкретно только в голову. Хотя те, у кого есть массовые навыки, делают это успешно. Вот даже сейчас при мне закинули туда два огненных шара и разворотили всю кучу. Это, правда, не мешает зомби без рук и ног все равно ползти в нашу сторону. А у нас тут стройка идет полным ходом. Делают небольшой квадратный муравейник. Это такие комнаты, как панельки, в которых будут держать оборону бойцы и заодно приносить сюда всех раненых. Интересно, а они обо мне не забыли? Пойду и узнаю. «Привет, как дела?» Нашел комбата, который соорудил здесь уже свой офис и теперь сидел за столом в мягком кресле. «Почти все хорошо», — комбат был напряжен. «Пока все идет хорошо, но не все гладко. Мы про зомби не слышали. Эх не было в прошлый раз. Значит, их пригнали только недавно». «И что это меняет?» Хотя все прекрасно понимал, но решил узнать его мнение. Комбат отвлекся на секунду, зависнув. Сразу видно, что ему многие пишут, и он занят делом. «Извини, отвлекли», — пришел он в себя. «Скелета проще разрушить, чем зомби. Эти чертовы дохряки мрут только от ударов, полученных в голову». «Больше боеприпасов уходит, да?» — спросил я у него. «Да». Теперь понятно, что его так напрягало. «Тут я могу вам помочь», — улыбнулся и взял на руки Жорика, который сидел возле моей ноги на полу. «Вот тот, то откроет нам телепорт». «Ям!» — возмутился мелкий. «Не нравится ему напрягаться, а здесь есть над чем поработать. Все же территория не наша, и есть свои трудности даже с этим делом». Комбат пару секунд обдумывал мои слова, а потом до него дошло. «Но у него получится. Мы не брали его в расчет, думая, что здесь могут быть другие правила игры». «А вот этого я и сам не знаю». «Вот сейчас мы и проверим». «И мы проверили». Жорик и вправду может открыть портал, но маленький. Такой маленький, что человек может только проползти, но даже так это замечательно. Не прошло и пары минут, как из портала стали выпадать ящики с боезапасом. Жорик стал звездой наших вояк, которые, услышав, что можно не экономить, сразу принялись усерднее уничтожать нежить. Конечно, были и те, кто сражался в рукопашную, но когда на одного человека приходится под сотню врагов, с этим делом пойдут и потери. А лучников у нас не так и много. А таких, как я, вообще нет. После того, как я уладил это дело, снова выбрался на улицу. Мне странно, что они не подумали первым делом о Жорике. А может, специально не стали брать его в расчет, чтобы потом, в случае, если не выйдет, все не пошло по одному месту. Вроде недолго меня не было, а тут еще больше стало построек, и, кажется, людей тоже больше. Проверил карту и заметил, что из портала теперь не только боезапас перекидывает. Такое я не мог пропустить и пошел посмотреть, что там. Застал интересную картину, как люди пролазят в небольшой лаз портала. Прикольно. Ладно, только зря теряю время. Отправился на пляж и стал теперь сам уже не экономить, помогая бойцам. Занял левый край где была самая последняя лестница, по которой довольно много зомби спускалось к нам. Вот я и принялся делать так, чтобы они не смогли встать после своих падений. Действовал стрелами огненного взрыва, но скоро поменял тактику. Долбанул шесть стрел разложения примерно в центр ступеней, при этом посылал их не одну за другой, а давал время, чтобы они максимально успели просуществовать. Таким образом сделал дыру, куда зомби падали и убивались. Да вы это глупость! Дыра быстро заполнилась, и зомби, как и раньше, стали скатываться вниз. Помощь пришла, откуда ее даже не ждали. Ко мне подошла Глория, которой здесь вообще не должно было быть. Скорее всего, тоже проползла через портал. «Приветики!» — подбежала она ко мне, так как я был без своей невидимости. «А ты что тут забыла?» Даже думать не хотелось о том, чтобы она здесь находилась. «К вам на помощь пришла!» — так же весело ответила она. Заметил, как к нам еще бежит Торгульд. «Молодец, не отпустил свою дочку одну». Вот, с одной стороны, хочется наехать на нее за глупость, которую она совершила, и, признаюсь, уже было открыл рот, чтобы выдать ей все, что думаю о ее глупом поступке, но вовремя остановился. «Блин, ведь она не моя вещь, которую я могу закрыть замки и заставить работать только на меня. Хотя я так и не думаю, но начни спорить, то всем будет казаться, что именно так. Хорошо, что я раньше подумал, чем начал действовать». Здесь очень опасно, ты же знаешь. Может, не стоило так рисковать, мягко обратился я к ней. Может, пожала она плечами. Но я устала постоянно заниматься одним и тем же. Иногда мне тоже хочется развеяться. Кажется, я, как пророк, угадал. Слава системе и всем монстрам бездны, что я промолчал тогда. Ведь доверие очень легко подорвать, особенно с представителями другой расы. Вот люди из клана уже привыкли ко мне и моему характеру, а другие — не факт. Дальше я не успел ничего сказать, как Глория приступила к делу. Она так легко махнула рукой, и я только наблюдал, как с нее срывается магия, а под ступеньками образовалась яма, в которую стали падать зомби и там пропадать. Подошел посмотреть на нее поближе и понял, что на час точно зомби будут заняты. Я не видел там дна. «Как ты думаешь...» «Что будет с этим островом, когда мы победим?» Тихо подошла она ко мне со спины, отчего испугала, и я едва не сиганул вниз, как глупый зомби. «Не знаю», — честно ответил ей. «Вот было бы хорошо, чтобы он остался. Мы могли бы этот остров пустить на расширение нашего». «Ага, могли бы. А ты подумала, как мы его транспортируем?» «Типа я про такое уже не думал». «Ну, давай разберем его по кусочкам». «Почему оно всегда улыбается?» «Это займет много времени». «Время у нас есть, не переживай!» Опять улыбнулась она и как-то странно посмотрела на меня. «Так, все, у меня неотложные дела. Пошли, я провожу тебя!» И, дожидаясь ее ответа, я подхватил девушку на руки, услышав тонкий писк, и рывками помчался на базу. «Да, это была фишка, которую я узнал чисто случайно. Если с блинком я не могу перемещаться с кем-то на руках, то рывками могу». Доставив девушку куда надо... Я поставил ее на место, а сам вышел из помещения. Надеюсь, здесь с ней все будет хорошо. А чтобы не переживать, я подозвал своих мелких и дал им задание. Жорик занимается охраной Глории, а на хрупкие плечи Жижика ложится охрана комбата. Это две ключевые фигуры, которые должны выжить в любом случае. Была еще и Лифа, но за ней, думаю, присмотрит ее мать. Они там, кстати, сейчас сражаются, как фурии, в надежде, что поток зомби иссякнет. Да только я уже в такие сказки не верю». Под невидимостью он направился в город, а то скучно тут было стоять и попросту тратить стрелы. Хотелось движения и приключений, а еще провести разведку, чтобы не пропустить ничего интересного. Первое, что меня встретило, — это запустение. Если у орков дома были жилыми, то здесь давно уже никто не живет. Зомби и скелеты не очень прихотливы и могут находиться где угодно. Правда, фиг пойми, чем их тут кормят. Чем дальше я проходил, тем больше убеждался, что простой прогулкой наша задача не будет. Нежити здесь очень много. А еще я понял, что этот замок и пригород явно отжатая у кого-то территория. Не могла нежить это все построить. И потом вот так просто забросить. Зайдя в один из домов, я там обнаружил черные пятна крови, которые уже давно впитались в камень. На полу валялась разная металлическая посуда, которая видела лучшие времена, а все дерево так вообще в труху превратилось и разложилось. Значит, захват таких сооружений для них в порядке вещей. Теперь вопрос, как и у кого это захватить? Где их искать? Безна, а ты не хочешь мне помочь в этом вопросе? Я готов объявить войну какому-нибудь племени, которое поселилось в таком же замке. «Дорогой». «Пока могу предложить тебе замок порядка. Там живут сумасшедшие паладины боли, которые очень скучают», — ласково нашептала мне бездна на ухо. «Даже могу отправить тебя прямо сейчас. Хочешь?» «Честно, хочу. Но не сейчас. Есть еще сомнения, стоит ли переть в наглую на порядок. Нужно с этим удачем в первую очередь разобраться». Заходил в разные места и даже наткнулся на банк без вывески судя по толщине стены и решеткам, которые даже время не смогло сожрать. И он оказался полностью пуст. Мэрошес, хоть и правит мертвыми, насколько я понял, тоже в золоте нуждается. Хотя, возможно, у них другая валюта ходит. У нас сейчас тоже появилась очень ценная валюта, которую делают темные эльфы под названием «Магические кристаллы». Наши маги теперь просто не могут обходиться без накопителей а они еще помогают им развивать свои способности. Насколько мне докладывали, то те, у кого именно все работает на магии, не так, как у меня, но чем больше используют навыки, тем проще все становится. Был случай, когда один барьерщик поднял свой навык с первого до второго, но он пока единственный, кто смог такое сделать. Так, идем дальше и смотрим, что тут у нас еще есть, а то завис возле пустого банка. Зомби. Вот что тут есть. А еще скелеты. Чем дальше, тем больше нежити встречалось. Вот эти псы, которые сейчас скелеты. Раньше были гончими. Мне очень нравится. нравятся. И стоят, как придурочные, кучкой. Буйство в юге, и я точно убил бы не меньше пяти сотен таких тварей. На них не экономим, слишком резвые. Встречались и громилы разной степени разложения. Но с ними я справлюсь, думаю, без проблем. Легко поразить их в голову, хотя она у них довольно крепкая. Потом я побежал, открывая все новые и новые земли, и стал добавлять их на свою карту. Ничего интересного не нашел в малом радиусе от пляжа, и пришлось идти дальше. Не верю, что и города не имеют никаких сюрпризов, просто не может такого быть. В итоге я забил на круговую разведку и пошел напролом к замку, который возвышался на скале. Шел недолго, но скучно. Зомби и зомби, скелеты и скелеты, И вот я у цели. Нет, до замка я так и не дошел, зато он обрел на что-то новенькое. Такой херни в своей жизни еще не видел. К замку вела широкая, как моя душа, тропа, на которой прямо по центру росло гнилое дерево. Оно было огромным и, наверное, старым, а может, вырастили только вчера, но это не важно. А важно то, что это была смесь чего-то жуткого и страшного. Дерево имело сотню веток, состоящих из костной структуры. В самой коре торчали тела разных людей, и в первую очередь, что заметил, это очертания светлых эльфов. Их было больше всего. Словно их сожрали живьем, и гримаса боли и ужаса застыла навечно на их лицах. Это дерево не пускало скелетов к замку, хотя те пытались туда пройти. Тогда одна из ветвей опускалась с колоссальной скоростью на скелета и ломала его кости, а зомбаре легко закидывала в дупло. Вот это я понимаю, противник. Сразу обрадовался такому. В принципе, я могу легко обойти его, но зачем, если можно убить? Почему-то бездна сразу принялась смеяться. Но раз бездна дает такие подсказки, тогда начинаем действовать, достаю стрелу буйство в йоге и запускаю в дерево. Пусть немного охладится, гнилушка. Это противно смотреть на все те разноцветные соки, сочащиеся из ее коры. Да и кора это. Моя стрела вонзилась прямо в дупло, так как я решил, что это самое слабое место, и холод стал распространяться по всему дереву. Кора стала леденеть, как и ветви, которые обламывались, превращаясь в сосульки. Они падали и разбивались. «Ну, это было очень легко», — обрадовался я, наблюдая, как зима пожирает дерево. Я думал, что наткнулся на сильного противника, а оказалось, это даже не противник, а так, фигня. Безна не спит, а смеется». Вот не люблю я ее смех. И оказалось, что не зря. Ледяная корка стала трескаться, и я услышал человеческий протяжный стон, стонали сотни десятков глоток, и меня стало от этого умутить. Внимание! Ментальная атака отбита. А вот это уже не шутки. Опасный противник, которому своих вообще нельзя подпускать. Кажется, ему плевать на мою вьюгу. Он разломал весь лед, и теперь его ветки начинают заново отрастать, и самое паршивое, что размер, стал увеличиваться. Он что, после этого становится только больше? Как мне его победить? Дыхание пустыни? Попробуем. Чего уж терять? Попробовал, и первое время обрадовался эффекту. Как она становится меньше и меньше, и вроде умирает, но затем дерево с новой силой застонало. Меня словно по голове ударили, и даже кровь потекла из носу. Кажется, третий его крик я вообще могу не пережить. А он падла, все только лучше регенерирует. А еще я вижу, как сюда выдвинулась целая делегация. Высокие фигуры идут по тропе из замка. В руках у них посохи, и кажется, это личи. Нужно быстрее покончить с ними или убегать отсюда. В принципе, я могу избежать. Что мне мешает это сделать? Правильно, клан. Кто знает, что будет, если они сюда доберутся а настроенные не в этот раз очень серьезно. Нужно покончить хотя бы с одним врагом, а то в вечной осаде жить не вариант. А судя по тому, что я даже порта не нашел, откуда отправлялись те лодки, то хрен знает, как здесь обстоят дела с этим всем. Ладно, есть у меня одна идейка. Пока это дерево хреново восстанавливается и его колбасит, достаем проклятую стрелу и натягиваем лук так сильно, как только я могу себе позволить. Бывает такое с обычными луками, что при сильной натяжке трещит тетива или дерево. А в этом случае с моим луком и такой натяжке затрещали мои сухожилия и мышцы. При этом я царился в то же самое место, куда залетела стрела дыхания пустыни, и это место являлось самым пострадавшим. Оттуда стекает красная жижа, и туда же попала моя проклятая стрела. Когда она вонзилась в дерево, пробив твердую кору, я хотел закричать от радости. Дерево-то непростое, но видно, что оно не успело зарастить все раны и восстановиться. Я стоял на платформе в невидимости, затаив дыхание, и стал ждать. То, что стало происходить дальше, иначе как безумием не назвать. Дерево не стонало, а уже ревело, и издавало при этом ультразвук. Странные звуки, но ментальная так и не пахла. Правда, были сомнения, все ли получилось у меня. Тут вопрос пока остается открытым так как она снова продолжает увеличиваться в размерах, и это мне не нравится. Но так продолжалось недолго. Из всех щелей стало вытекать еще больше темно-бурой жидкости, и под ним образовались целые лужи. Его ветви, которые отросли, стали жить своей жизнью, и она ими размахивала во все стороны. Стрела подействовала как надо, и дерево сошло с ума, если такое бывает в жизни. Бездна стала смеяться тоже, как сумасшедшая, прямо мне в ухо. Я даже ощущал ее дыхание. Чем дальше, тем было интереснее. Дерево еб... совсем потеряло себя и стало рвать себя на части своими же вытвями. Было прикольно наблюдать, как сотни таких веточек впивались в дерево и выдирали из него целые куски. Они были очень крепкими, раз смогли проникнуть так глубоко и вытаскивали мясо. Как я и думал, это смесь природы и некромантии. Любопытное деревце. Оно выло и само рвало себя на куски. Чем все это закончится, я не стал смотреть, хотя капец как хотелось. Вместо этого по платформам отправился в обход к замку. Тоже нужно глянуть, что там интересного, пока не пришли личи, или кто там они, и не затянули меня в битву. А они ускорились, и уже они вальяжно, по-барски шли сюда. Они бежали, что вообще не похоже на них. Ладно, я все-таки безвольное существо. Не смог пройти мимо просто так, Слегка срезал в угол и пошел таким путем, чтобы на одном изгибе тропы некроманты шли мимо меня. Мне даже ждать их не пришлось, когда они вышли на нужную позицию, и затем туда улетело буйство в юге. Надеюсь, что им понравится, в этот раз точно. Не стал досматривать, побежал в замок и очень вовремя, так как обернулся несколько раз и увидел, что они поставили свой зеленый барьер, который и сдерживал буйство в юге. А еще во все стороны летают зеленые лучи, которыми они сбили дирижабли. Попади я вовремя под такой, могло и плохо закончиться для меня. В общем, я вовремя оттуда урался. Вот только надеюсь, они не пойдут к моему лагерю. На всякий случай повесил на них метки, и все получилось. Если увижу, что они идут туда, то вернусь я и остановлю их. А теперь иду к замку. Нужно набрать как можно больше трофеев. Замок был классный, Давид, но убогий. Мусор валялся повсюду. Мне было плевать на него, и никто даже не задумывался о ремонте. А камень требует постоянного ухода. Кажется, когда его захватили, то больше ничего там не делали. Я прошел в замок через дыру в одной из комнат. Не знаю, чем ее пробили, но... А, нет, уже знаю. Стоило зайти, как сразу увидел камень в комнате, который даже не убрали оттуда. Он, кстати, был интересной формы. Не круглый, а квадратный и обитый металлом. А еще от него едва-едва фанило магией. Сразу захотелось его забрать, но весел он нехило. А я пришел за золотишком или артефактами, но никак не за камнями. Двери давно сгнили, что помогло выйти в коридор и увидеть, насколько подшивы здесь дела. Но самое, наверное, грустное — это запах. Воняло сыростью и пресенью. Походил, погулял и наткнулся на еще одного лича, который стоял в маленькой комнате и задумчиво смотрел в окно. По классике жанра он сейчас должен заговорить со мной. Подождал пару секунд. Нет, не говорит. Значит, все хорошо, не заметил. Осторожно выхожу и двигаюсь в другую сторону. Перед тем, как выйти, я смотрел за Там ничего ценного не нашел. Может, я прогадал, И этот замок пустышка? Просто место, которое заселили нежитью, а ценности забрали очень давно. Пока гулял по замку, никого не убивал. Не хотелось палиться, что я здесь. Дошел много разной нежити, на которой навесил метки на всякий случай. Но не все было так радужно. Замок, сука, пустой. Хоть реально возвращайся, чтобы забрать тот камень. Не забывал я и за других личей. Они возятся возле дерева и никуда не идут хотя, кажется, они его пройти не могут. Он должен своих пропускать, но сейчас ему явно плохо. Короче, я все понял. Или он пустой, или все в подвале, как по старинке. Ну, значит, придется спуститься в подвал. Спустя 20 минут блужданий я понял, что был прав, и нашел сокровищницу. Я уперся почти в тупик. Огромный проем, в котором когда-то были ворота но, вероятно, их уничтожили нападающие. Или они просто сгнили от времени, если были сделаны из дерева. Сюда даже телега или танк может заехать, настолько широким был проем. Но что за ним было не видно. Весь он был закрыт мутной переливающейся зеленой пленкой, в которую я явно не смогу войти. «Магия, марошес! Это меня убьет!» «Тут надо придумать другой подход». Как вариант, можно убить всех и только тогда придумать решение проблемы. Но не факт, что это дело одного дня. А свои трофеи я хочу уже забрать. Да и украсть что-то ценное у мараше, свой, как хочется. А потому нужно хорошенько подумать. И я придумал. А как же могло быть иначе? Конечно, чтобы пробежать или пройти в комнату, пелену, даже мысли не было. Но кто сказал, что это единственный реальный вариант? Я решил сломать стену. Но и они были крепкие. Два удара молота не оставили даже вмятины. Хотя бы малюсенький кусочек откололся, но нет. Тогда другой вариант вступил в силу, а именно стрелы разложения. Не великие, а простые. Выбрал нужный участок и стал стрелять в него. Наконечники разбивались и камень, и магия вроде стала действовать. По капельке я стал продавливать ее. Сперва ничего не происходило, а потом произошло все и сразу. Я держал открытой карту и увидел, как вся нежить в замке, на которой стояли мои метки, рванула сюда. Теперь у меня точно не осталось много времени, и я запустил две стрелы разложения на ступеньки, по которым пришел сюда. И уже очень скоро они стали убивать наступивших на них скелетов. А здесь обитала нежить посильнее, чем личи. Когда я увидел свет с той стороны, то обрадовался, и, активировав блин, переместился туда. «Здравствуйте, мои сокровища!» — хотелось сказать радостно мне, но от радости в голосе не было. Все, что мне сейчас встретило, — это пыльное помещение без света и убранства, а также и без сокровищ. Даже ни одного захудалого артефакта не было, зато в центре комнаты стоял постамент с черным, как смола, большим шариком, от которого фанило магии. И я понял, что задолбался. Безна смеялась надо мной, а мне было плевать. Раз этот шар так сильно защищают, то я заберу его себе. Если он будет бесполезен, то выброшу его в море к кракину, и пусть уже он с ним договаривается. Поскольку за моей спиной все еще были враги, а защищала меня только пелена, мне стоило поторопиться. Сглазил. Впрочем, как и всегда. Пелена внезапно пропала, и скоро меня будут убивать. Времени у меня совсем не осталось. Рывком перемещаясь к шару и дотронувшись к нему, молюсь системе, чтобы меня не убило на месте. Я пытаюсь перенести его в инвентарь, и у меня все получилось. Варк доволен. Внимание! Вы завладели шаром права. Внимание! Теперь вы владелец замка Генцаргов и его окрестностей. Замок имеет двадцатый уровень. Примечание. Очистите свои владения от врагов в течение трех дней, иначе потеряете право собственности. Примечание. Мэрашес в бешенстве. Если я раньше был доволен, то теперь забираю свои слова назад то была лишь легкая радость по сравнению с тем, что я ощутил сейчас. И понял одну вещь. Я не могу ждать три дня. У меня их просто нет. Я не уйду с этого острова, пока всех не убью. В руку ложится мой молот, а в проем влетает зубастая собакоподобная тварь, размером салабая, а может и больше. Ее зубы фонят магией, и все кости покрыты рунами. Неужели она уверена, что имеет хоть малейший шанс на победу против меня? Ну, подходи, безмозглый щенок! На мое лицо вылез привычный уже оскал, который так любит бездна, и мне показалось, что тварь вздрогнула при виде его.